Интерлюдия двадцатая. Стэн. «Припаркуйся там», — сказал Стэн, указывая на свободное место у обычной дороги. «Там мы окажемся перед ком в гору. А нам еще надо разгрузить оборудование», — вмешалась малявка с заднего сидения. «В моем безумии есть система. Паркуй, Маршал. В этот раз я даже помогу все разгрузить и перетащить». Он мельком увидел, как Маршал закатывает глаза, но парень повернул фургон к парковочному месту. Верный своему слову, Стэн вышел наружу и засучил рукава. Это бы в любом случае не помешало. Снаружи воздух был немилосердно горячим и влажным. Его рубашка сразу начала прилипать к спине. Они стояли на холме, и с этой возвышенной точки могли видеть панораму города. Линии горизонта прерывали краны, здания сверкали, поблескивали белые цветные пятна фасадов. Можно было бы назвать вид красивым, но кое-где в застройке виднелись небольшие проплешины, и целые районы города только начинали отстраиваться. Не так далеко виднелось белое здание, поднявшееся даже выше, чем окружающие его небоскребы. Несколько дней назад он подробно изучил его. Подъемный кран удерживал огромное белое полотнище, укрепленное стальным каркасом и плексигласовыми панелями. Вокруг возводилось новое капитальное строение. Работали тщательно, и все продвигалось медленно, соблюдалось множество предосторожностей. Кажется, на такой жаре рабочие были бы рады избавиться от костюмов химзащиты. В Броктон-Бэй не было недостатка в историях, чего стоило одно это карантинное здание. «Помоги-ка!» — сказала малявка. Он поспешил к задней части фургона. Тот был припаркован у обочины, ручник был затянут, колёса повернуты так, чтобы он не скатился вниз, даже если вдруг тормоза откажут. Но крутой уклон делал разгрузку сложным мероприятием. Почти все оборудование было рассчитано на то, чтобы его быстро выкатывали наружу. Но сейчас это удобство превратилось в препятствие. Оборудование было дорогим, и если оно упадет на дорогу... Он втиснулся сбоку от нее и потянулся, чтобы ухватить камеру за дальний край. Вроде просто, но малявка была низкого роста, небольшая, с телосложением 13-летнего подростка, а не 23-летней выпускницы колледжа. Она не подходила для этой работы. Она знала оборудование... Неплохо справлялась с компьютером, у нее был хороший глазомер, а тату и обильный пирсинг в правом ухе красноречиво свидетельствовали о её творческой натуре. Но это была не та работа, к которой она стремилась. Она не жаловалась, но ей не хватало выносливости, не хватало силы. И вот это вот всё происходящее вокруг было слишком быстро для нее. Она справлялась бы лучше и даже, наверное, была бы счастливее, работая в студии, принимая трансляции, настраивая оборудование... И занимаясь монтажом материала, маршал выволок сумку из задней части машины. Все кабели, штативы, свет были упакованы в плотный футляр. Парнишка не производил впечатления профессионала и еще не до конца привык к работе, в которую его втянули. И швед, и жнец, и надудей, и грец замещая все недостающие должности в команде Стена: установка, интервьюирование, вождение, разведка, короче, все подряд. Он требовал прибавки. и определённо заслуживала ее учитывая уровень нагрузки, суету и опасности работы. 11 долларов в час было явно недостаточно. Стэн подумал об опасностях, в памяти промелькнули картинки. Все на их канале видели эти записи, даже по несколько раз. Частота, забирающая камеру Монзанерса, парня с 4 канала и направляющая на него своих чудовищ. Человек, у которого остались жена и новорожденный ребенок. Был убит просто, чтобы кому-то что-то доказать. Нехватка журналистов, работающих на местах событий, была обоснована. Только сам дело не ограничивалось. Это была хроническая проблема. Такая работа ставила обычных людей в непосредственную близость к событиям, которые были опасны даже для кейпов. «Готово?» Маршал закрыл и запер заднюю дверь фургона. «Готово!» Стан отправился вперед, за ним малявкой маршал, чтобы угнаться за его размашистым шагом, Малявке пришлось почти бежать. «Мы припарковались здесь, потому что школа расположена на холме. Мы не знаем, есть ли там место для парковки. Ученики могли все занять, а мы бы ездили кругами, разыскивая место, и нас бы приметил кто-нибудь, кто мог принять меры». «Меры?» – спросила малявка, слегка запыхавшись. Верно, у нее уже не было столько опыта, чтобы об этом знать. Еще увидишь, что я имею в виду. Снаружи ограды школы собралось множество учеников». У центрального входа были припаркованы полицейские машины и фургоны СКП, но его внимание привлекли охранники в униформе, на рукавах которых была вышита школа Аркадия. Охрана? Их вид придавал школе черты тюрьмы. «Малявка, сними картинку с этими в форме», — сказал Стэн. Она подняла камеру и направила ее на ближайших охранников. Ей пришлось замедлить шаг, чтобы оценить материал, но она продолжала следовать за ним. Когда группа учеников заслонила обзор, Она прекратила съемку и поспешила его догнать. Они подошли к воротам, где женщина в разноцветном шарфе разговаривала с сотрудником СКП. Он сделал знак малявки, и она подняла камеру. Черт! простонала женщина, как только их увидела. Полицейский воспользовался возможностью отойти. «Не делайте поспешных выводов!» – сказал Стан. «Мы вам не враги!» «Вы тут для того, чтобы ворошить и без того переусложненную ситуацию!» – сказала она. У меня достаточно проблемы без стервятников. Нам всего лишь нужна история, вот и все. Вы тут главное? Я главное в школе. Директор Хауэлл. Он сделал мысленную пометку. Хауэлл, хауэл, Хауэлл, Хауэлл. Не самая красивая женщина. Со множеством старых шрамов от угрей, рассыпанных по щекам, низкого роста и с носом, который не вполне подходил к остальному лицу. Стэн Викери. Новости 12 канала. Он подарил ей самую ослепительную из своих улыбок и протянул руку, она не стала ее пожимать. Вам нельзя заходить на территорию школы. Будет можно, если вы выдадите мне пропуск, сказал он, опуская руку. В этой работе политики было не меньше, чем расследование и творчество и шоу. Чего она больше всего хочет? Тишины и покоя. Дайте мне 15 минут, чтобы поговорить с учениками и сделать пару кадров перед дверьми. А я дам понять всем остальным из наших, что эту историю мы взяли первыми. «Остальные каналы в наше время предпочитают осторожничать. У них меньше групп, они не станут приезжать ради объедков». Директор поморщилась. Стан улыбнулся. «Извините, вы поняли, что я имею в виду. Дайте нам 15 минут, и вам больше не придётся нас беспокоиться. Если повезёт, то и других журналистов вы сегодня не увидите». «Со всем уважением, мистер...» «Викери», — сказал он. «Я ведь уже представился». «Но вы можете звать меня Стан, миссис Хауэлл». «Суть в том, что если вы пропустите меня, то я буду вам должен. Подергаю за ниточки или сделаю акцент на определенных вещах. И не только это. Кто знает, следующее происшествие может быть более серьезным или гораздо более деликатным». «Мистер Виккерс», — сказала она. «Я прекрасно понимаю, что все, что вы хотите, — это отхватить кусок побольше. Так вот, я не буду давать комментариев, и я не разрешаю вам входить на территорию школы. Я не хочу, чтобы вы вообще разговаривали с учениками». «Ладно». сказал он. Пойдем, ребята, поговорим с копами». Серьезно? Мы сдаёмся?» — спросила малявка. «Да», — сказал он, и широкими шагами направился прочь от главных ворот школы, пока не оказался в недосягаемости ушей директора. «Нет. Если мы не будем делать вид, что отступили, она станет нам препятствовать. Но у нее нет власти за пределами школы, так что с учениками мы можем поговорить здесь. «Маршал, отправляйся в сторону фургона». Поговори с учениками, спроси, не хотят ли они попасть в телек. Выбери общительных и эмоциональных и направь их сюда. «А что насчет копов?» — спросил Маршал. «Да куда они денутся? И у копов память лучше, чем у гражданских. Но это ведь ученики все видели. Идем. Мы не знаем, сколько осталось времени до появления остальных съемочных групп». «Жаль, что директриса не пропустила их в школу», — размышлял Стэн. «И глупо к тому же». Учитывая все обстоятельства, предложение, которое он ей сделал, было золотым. Она могла бы укрепить свою позицию и помочь своему начальству выкрутиться из неловкого положения. Вы могли бы улучшить свое Гуанси, миссис Хауэл, подумал он. Ему нравилась идея, стоящая за китайской концепцией Гуанси. Оно относилось к таким общим понятиям, как друзья, семья, знакомые, но было ближе к бизнесу и политике. Концепция Гуанси позволяла позвонить человеку, которого не видел годами, и попросить об услуге. Когда человеку обязаны многие люди, у него появляется больше возможностей попросить их об услуге. Его ознакомили с этой идеей несколько лет назад, и он приписывал ей значительную часть своих недавних карьерных достижений. Концепция, которую он не забывал ни на миг, которая изменила его взгляд на вещи. Он подошел к группе девочек, которые сбились в кучку и наблюдали за полицией, офицерами СКП. Он улыбнулся им лучезарной улыбкой и увидел, как одна из них незаметно оглядела его, Ее поза едва заметно изменилась. Он адресовал улыбку в ее сторону. «Могу поспорить, тебе не терпится поговорить о том, что тут произошло. Захватывающие события. Еще бы!» — сказала та. «Не каждый день суперзлодей нападает на школу». «Это было не нападение. Она просто показалась в школе, и за ней пришли. Хотя она была в гражданском обличье». «Я знаю, что это было не нападение», — перебила первая девочка. «Просто... просто другие так говорят». «Это была Рой, так ведь?» Вмешался Стэн, он щелкнул пальцами, и малявка направила на девочек камеру. «Да, девочка с насекомыми», — ответила другая девочка. «Наверное, она ходила в Аркадию». «Вот и нет. Я слышал, она училась Уинслоу до того, как пришёл Левиафан. Девочка-ботан, ей трудно приходилось, из-за каких-то придурков вроде бы. Кажется, ее звали Тейлор, но надо спросить кого-нибудь из Уинслоу». «Что случилось?» Подтолкнул он рассказ. «Было сражение?» «Появились дракон и этот новый парень, отступник, вместе с еще двумя новыми героями. Не знаю, как их зовут». Он начал предлагать имена. «Адамант», «Хлопок», «Ласточкин хвост», Ореол, «Горн», «Розария», «Суховей». «Суховей Адамант», — ответила одна девочка. «Суховей Адамант», — повторил он, делая мысленную пометку. «И ещё двое стражей. Один из них был стояк, но все равно она ушла». Она ничем их не провоцировала. Ничего такого не слышала. И они устроили операцию прямо в школе? Точняк. Он хотел расспросить о подробностях, но остановился. Приближался Маршал, ведя кого-то за собой. «Видео с телефона», — сказала Маршал. «Долгий разговор между отступником, драконом и Рой в столовой». Стэн взглянул на девочку с телефоном и приподнял бровь. 20 баксов за копию видео». «Сотню», — сказала она. 20! «Не ты одна снимала, и кто-нибудь точно уступит с двадцатку!» Она посмотрела на маршала и снова на Стена. «Ладно. У тебя есть оборудование?» Спросил у маршала Стэн. «Наут «Ну, и кабель, дай минуту. Посмотрим позже», сказал Стэн рассеянно, он снова повернулся к девочкам. Не в первый раз он входил в ситуацию почти вслепую, напряжённая работа, но он упивался этим. Бежать на перегонки со временем, быть на месте первым, Первым надет-репортаж. Любой репортаж — это в сущности состязание. Нужно было исследовать место событий, составить сюжет, проверить все детали, но самое главное — нужно было вкусно все подать. До того, как Выверт взорвал съёмочную группу вместе с журналистом, который освещал дебаты кандидатов, Стэн был продюсером. В этом он наловчился. Пришлось. Потому что в студии не было больше никого, кто смог бы за это взяться. Грустно иронично на самом деле. Людей не хватало... Ресурсы поступали нерегулярно, так что они сократили персонал, снизили нагрузку. А потом шесть человек погибло, включая ведущего журналиста. И все же ходили слухи, что СКП по поручению мисс проводил расследование о связях между вывертом и убитыми журналистами-операторами. У него чесались руки поближе заняться этим делом, но это шло вразрез разрез его философией. «Вы были там? В столовой?» – спросил он девочек. «Нет. Ладно, хорошо». «Что думаете? Вы испугались, зная, что в школе так много кейпов?» Еще 20 секунд на сбор деталей и крупные планы с эмоциями, и вот он снова в поиске собеседников. Ещё две группы опрошены, но ничего нового. К тому времени, как он узнал настоящий имя Рой, появился четвертый канал, и началась гонка. «Есть видео!» — позвал Маршал. Стэн взял протянутый ноутбук. «Посмотреть сейчас значит отложить интервью, поблекнут воспоминания. Но ему нужен нарратив», Как разворачивались события, каковы ключевые причины произошедшего? То, что школа была небезопасна, это могло бы сработать, привлечь внимание зрителей, но выглядело дешевкой. Нет, публика знала, что протекторат разваливается. Должна быть связь, должно быть то, что увязывает события с чем-то значительным. Спасибо, сказал он, затем принял решение. А теперь нужно, чтобы ты нашел кого-нибудь, кто знал Рой в гражданской жизни. Маршал кивнул. «Он или она должны быть среди учеников из Уинслоу?» «Уже иду!» Вместе с ноутбуком Стэн вернулся к фургону. Он не поленился и, прежде чем смотреть видео, загрузил программу редактирования. Без напоминания, с его стороны малявка подключила его к компьютерам фургона. В углу появилась иконка, сообщающая об установлении соединения со студией. «Участвовала в той битве с угрозой из класса в центре города. Не хочу показаться заносчивой, хотя, наверное, имею на это какое-то право. Похвастаться мне есть чем». «Я многое сделала. А после всего этого вы включаете заднюю и раскрываете перед всеми мою личность?» В разлинованном блокноте он написал «20» и следом «вопросительный знак». Видео продолжалось, а он записывал временные отметки, ключевые слова и вопросы. Когда разбор был закончен, он перепроверил, чтобы клип был скопирован. Было несколько моментов, когда звук был слишком тих, голоса не были слышны или когда все тонуло в фоновом шуме. Малявка работала над настройками — Прибавляя громкости, накладывая фильтры. Дио начали драку под давлением начальства. Упомин Придут, взаим и я строй. Когда? Поставили детей под угрозу нарушения договора. Вы серьезно считаете, что я стану хранить все ваши грязные секреты, которые я узнала за последние месяцы? Что-то известно. Возможно, важно. Номер девять. Вы либо забросили погоню, либо хотите сказать, что есть что-то более важное, чем остановить их. Б 9 Проверить события после Бостона. Больница. Рой и отступник. Дио ведут переговоры со злодеями. Взаимодействие. Коррупция. «Если вы на моей стороне, встаньте!» Когда ученики принялись вставать с места и пришли в движение, и видео и звук стали неразборчивыми. Стан улыбался. Вот оно. Он вырезал момент, где ученики встали в ряд с Рой перед героями и озаглавил клип «Самый сок». Спустя секунду на краю окна появилось уведомление, и студии удаленно подключились к ноутбуку и запросили добро на монтаж и добавление своих изменений. «Разрешить редактирование?» «Да. Есть. Редакторы со станции в деле. Теперь нужно слепить из этого большую историю». Он открыл файл и начал набрасывать сценарий. Сверху он расположил заметки и клипы, которые должна подготовить студия. В дверь фургона постучали. Стан открыл ее и увидел Маршала. С ним был смущенный паренек лет 15-16. Он выглядел подавленным, виноватым. Он говорит, что был когда-то ее другом. Нет, сказал парень, не совсем. Но мы знали друг друга. Вместе учились, занимались работой в одной группе, и еще я у нее в долгу. Стэн улыбнулся.